Но Грязнов уже не был склонен продолжать шутить. Буквально посреди ночи, сказал он, его разбудил дорогой племяш и обрадовал сообщением о провалившемся под лед в Звениграде джипе, в котором оказались три трупа. Два — это водитель и сопровождающий, так надо понимать, а третий уже бывший в употреблении, то есть расчлененный по всем правилам бандитского искусства для уничтожения следов преступления, и, соответственно, запакованный в удобные целлофановые мешки. Грязнов, не теряя времени, хотя было несколько рановато для служебных звонков, связался с свинегородцами, чем откровенно изумил их. Часа не прошло, а Мур уже все знает, и номер машины, и кому она принадлежит, и кто, возможно, находится в подготовленных к захоронению мешках вместе одним словом. Вячеслав Иванович, естественно, тайны раскрывать не стал, но попросил начальника отдела уголовного розыска немедленно все взять под личный контроль и никого из посторонних даже близко не подпускать. Расчлененный же труп немедленно доставить в Москву, в первый судебно-медицинский морг, где будут произведены и опознания, и необходимая экспертиза». «Так ты что же, приглашаешь меня взглянуть?» Довольно невежливо осведомился Турецкий, ибо за все годы работы следователем так и не смог заставить себя привыкнуть к виду освеженных трупов. Нахал ты, Саня!» – парировал Грязнов. «Сам подумай, на кого работаем? Но если предположения Денискиных мужиков верны, где ты найдешь более достойный аргумент для визита в Успенское? «Я разве возражаю?» – заметил Турецкий, рассматривая сетку высохшей мыльной пены – на небритой еще левой щеке. «А вот добрись, съем гренку, которую Ирка подаст мне на завтрак со стаканом сметаны вместо бутылочки холодненького пивка, и...» «А-а-а!» — захохотал Грязнов. «Так я тебе, оказывается, застал самый ответственный момент самосозерцания». «Ну, извини, Саня, а почему вдруг пиво? Ты как вчера закончил день?» «С стаканом чая у Кости». «Нет, не думай чего». Просто почему-то захотелось. Ладно, Славка, через сорок минут я буду у тебя. Положив трубку на крышку стиральной машины, представляющей собой, кроме основных функций, еще и удобную полку для многочисленных хиркиных шампуней, расчесок и прочей фигни, Турецкий задумчиво включил горячую воду и взялся за тюбик с кремом для бритья. И пока завершал необходимый утренний процесс, прокручивал в голове вчерашнюю информацию Дениса и новые сведения от Славки. И чертовски все это было похоже на правду. «Ну что ж, — подумал он, — кажется, камешки посыпались. Один, два, куда ни шло, но когда они вызывают цепную реакцию, начинается самый настоящий камнепад, который, в конце концов, может спровоцировать такую лавину, которая накроет и правых, и виноватых». Вторично его мобильник подал голос, когда Александр Борисович застрял в пробке на Зубовской площади. «Черти! Ну зимой-то что ремонтировать?» И этот еще курлы-мурлы. морлы — рявкнул он в трубку. «Здравствуйте, Александр Борисович!» Голос незнакомый, даже показалось, что с кавказским акцентом, откуда ему известен номер мобильника. «Но слушаю, слушаю, чего вы молчите? Представьтесь, наконец, и вообще, откуда вы знаете этот номер?» Ты не горячись», — был ответ. «И это типично кавказское ти очень насторожило турецкого». Он определенно никогда не слышал этого голоса, значит, ничего хорошего сей абонент не предвещает. Повторяю, с кем имею честь? Строго, но без злости спросил Турецкий. С хорошим человеком, который тебе добра желает. Ты не бросай трубку, ты выслушай, что скажу, а потом думай. Хорошо думай, да? Ну, ну. Что ты торопишься? Тебе еще долго ехать до своей конторы, а кругом пробки. Понимаешь, какое дело? Один тоже хороший человек хочет с тобой побеседовать, поговорить по душам, как мужчина с мужчиной, откровенно. Но он еще не знает, как ты отнесешься к этому его предложению. Поэтому я тебя решил побеспокоить немного. Ты не обижайся, пожалуйста, да? Как зовут человека-то? Почему не сказать? Скажу. Олегом его зовут. Никифоровичем. Ты его наверняка знаешь. Это Авдеев, что ли? Разговор все больше заинтриговал Турецкого. Еще это ему вдруг потребовалось проводить со мной душевные беседы. Или почуял, что жареным запахло. «Кстати, а Ати...» — не удержался он от соблазна. «Кто такой? Неужели сам Гоги?» «Я видишь...» — помедлив сказал собеседник. «Слава впереди человека бежит. Узнал меня...»